Глава шестьдесят Свидание. Ален, мы за тобой заедем через час. Диана в парк попросилась. Может, на роликах или великах покатаемся? Илья теперь уже без отчества зовет на свидание. А давайте, там и кафе есть, мороженку съедим. Я не очень лажу с детьми, да и близкого общения у меня с ними никогда не было. А тут пятилетний ребенок. Надеваю джинсы, водолазку, выгляжу как подросток, хоть и уже взрослая тетенька. Успеваю хлебнуть чай, откусить попку от батона. Уже вторую неделю я живу на съемной квартире. Одна. Папа не захотел переезжать ко мне. В дом Ильи Сергеевича он тоже не поехал. За сущие копейки купили папе домик в деревне. Далеко от города, но есть аптека и фельдшерский пункт. Лес и пруд рядышком. Папа передумал убирать, теперь у него рыбалка, грибы, земляника, а я за него рада. На столе вибрирует телефон. «Алекс». «Я забыл, когда нас разведут?» «В четверг». Грустно немного. «Ты... сама на суд поедешь? Тебя подхватить?» Кажется, Алекс ищет возможность для встречи. «Нет, потом заеду. Свидетельство заберу, и все». «Понятно». После свадьбы Скворцовых Алекс держал обещание. В понедельник я подала заявление на развод. Поревела немного. Грустно, что наша история любви с Алексом так бездарно закончилась. Мы тебя ждем. Илья с дочкой под домом. Тяжело назвать это свиданием. Мы дважды встречались, но еще даже не целовались. Я не готова вот сходу нового мужчину в свою жизнь впускать. Как друг, приятель, да. Возможно, что-то из этого вырастет в будущем, но не сейчас. Спускаюсь, у машины меня встречает Илья. На пассажирском сиденье в автокресле сидит девочка. Она из-под лобья смотрит на меня. Хочу показать ей язык, но вовремя останавливаюсь. С собой у меня есть красивый леденец для Дианы. «Держи!» Протягиваю и улыбаюсь. Хочу наладить контакт. «Спасибо! Я обычно езжу рядом с папой, но из-за тебя он меня пересадил назад!» У девочки в голосе обида. Я с тобой с удовольствием поменяюсь, или Я сяду рядом с тобой, если хочешь. Не хочу. Ты чужая тетя. Диана, разве так можно?» Илья недоволен поведением дочки. Начинает ее одергивать. Девочка злится еще больше. Неприятно становиться причиной их ссоры. Едем молча. Я уже не рада, что согласилась на эту авантюру. Да и зачем меня знакомить с ребенком, если мы сами еще толком не знакомы? В парке прекрасно. Осень идет ему на пользу. Деревья желтые, как будто на них солнце разлилось. Паркуемся недалеко от велобазы. «Пап, а давай вот этот возьмем?» Показывает на велик с детским креслом и корзиной. «Какой он красивый!» Делаю еще одну попытку подружиться. «А мне какой взять?» «Никакой. Не надо с нами ехать. Я с папой хочу». «Диана, Алена поедет с нами. Или все останемся здесь?» Голос грозный, но в нем столько любви. Мы на секунду в сторонку отойдем. Илья берет дочь на руки, отходит с ней на пару метров. Он что-то говорит дочке, но та обиженно складывает руки на груди и надувает губки. Потом кивает головой, на что-то соглашается. «Ладно, поехали с нами». Диана отворачивается от меня. «Это Диана сегодня вредная муха кусила, Вот она и вредничает? Правда?» Девочка поджимает губы и быстро кивает головой. «Понятно». Папа купил настроение за какой-то подарок. В моем детстве тоже так было. К нам в гости приезжала мамина сестра, тетя Вета. Она всегда была недовольна тем, как мы живем. «Люся, что-то вы почти в нищете живете. Надо больше работать, стараться. Ленитесь, небось!» Голос у нее высокий, ощущение, что рядом скрипит калитка. «Вета, так это у тебя детей нет, и живешь с родителями. Ты же на еду и копейки не тратишь!» мама оправдывалась всегда потому что у меня мозги есть а ты жопой думаешь нашла от кого рожать вот я ленка твоя такая же простодырая вырастет и я услышав подобный разговор в шесть лет решила что тетка ветка дура несусветная и обиделась на нее и в следующий приезд тетки мама выдавала мне киндер чтобы я улыбалась и не хамила на оскорбление любимой родственницы едем по парку велосипедистов много можно соблюдать правила движения Немного отстаю от велосипеда Ильи. Смотрю, как он общается с дочкой, как она себя ведет, когда для нее нет угрозы в виде меня. Что я здесь делаю? Я уже сейчас понимаю, что никаких отношений с Ильей Сергеевичем у меня не будет. Он классный друг, товарищ, готовый протянуть руку помощи, но я не вижу его своим мужчиной. Может, теперь по мороженке? Илья помогает дочке слезть с велика. Диана молчит, смотрит на меня. Кажется, я вижу в ее глазах мольбу, Чтобы я оставила ее с папой в покое. Не воровала и так нечастые часы встреч. Спасибо за приглашение. Мне папа позвонил, нужно кое-что купить ему. Вечером отвезти. Вру. Я человек, который ненавидит ложь. Сейчас вру. Надеюсь, этого спасения. Ален, все хорошо? Да, Илья, у тебя замечательная дочь. Диана, была рада с тобой познакомиться. Отдыхайте, потом созвонимся. Иду на остановку. Я так редко езжу общественным транспортом, и так мне легко, как будто огромный груз свалился. Спасибо, маленькая девочка, что открыла мне глаза. Ален, прости, я не знаю, что на Дианку нашло. Или оправдывается, но я чувствую, что так все и должно было пройти. Твоя дочь прекрасная. И она тебя любит. И не хочет делить с другой женщиной. Ты отличный папа. Я самоустраняюсь. Сейчас никто из нас не готов лезть в новые отношения.